Глава двадцать пятая. «Ну и что?» — спросил Энрике. «Мы так и будем просто сидеть?» «Если хочешь, можешь лечь», — пожал плечами Войтих. «Ну да, ложись, и ночью у тебя появится лишняя дырка в голове», — сорвался Энрике. «Я бы сказал, что для проветривания мозгов, но у тебя их нет». «Закончили», — прикрикнул Рамсон. «Муракис именно на это и надеется, что мы тут все перегрыземся» как крысы в банке». В голосе Энрике отчетливо звучали истерические нотки. Бьярна отпил чая и огляделся. От порядка в столовой и на камбузе не осталось и следа, и от чего-то именно это волновало его больше всего. Джим, обожавший все, что связано с психологией, с легкостью нашел бы название для этого состояния. Может, даже диагноз. Какой-нибудь особый ПТСР. Поврежденная психика заставляет фокусироваться на мелочах, чтобы не затрагивать главного. Хотя нет. ПТСР по ведь посттравматическое стрессовое расстройство. Обьярный еще не пережил травмирующий опыт, а находился в его центре. Интересно, а так можно? Находиться в центре опыта. С ума можно сойти. Какая же фигня лезет в голову? Все равно надо думать, как на ночлег будем размещаться. Разорвал тишину Зариф. «Бэк, у тебя в кладовых текстильного ничего нет?» «Пара полотенец и все», — убил его надежды на мягкое спальное место Бьярны. «Зато картона в достатке», — возразил Кейси. «Новок подал заявку на утилизацию 20 килограммов мукулатуры. «Точно, коробки», — обрадовался Зариф. «Парни, а ну подсобите, надо столы в сторону сдвинуть, а вот тут постелить». Работа заняла всех чуть ли не на час. Пока открутили болты, крепящие мебель к полу. Это пришлось сделать с помощью щипцов для удаления костей из рыбы. Пока двигали столы так, чтобы и сесть на них можно было, и освободилось место в дальнем от всех дверей углу. Пока носили из кладовой коробки и раскладывали их. Потом решали, кто будет спать на блатных местах. То есть на трех диванах у столов и по углам импровизированного ложа. Два дивана были единогласно отданы Рамсону и Андерсону по совокупности факторов возраста, должности и степени уважения. Третий предлагали сначала Кейси, он наотрез отказался, потом Бьярны как человеку, попавшему в эту историю совершенно случайно во-первых, и раненому во-вторых. «Спасибо, но я тут не помещусь». Бьярна с сожалением посмотрел на короткий диван. «Чем с висящими ногами я лучше на палубе?» «Эх, запер бы он нас в кают-компании. Там хоть диванные подушки имеются», — посетовал Энрикки. «Знаешь, я лучше без подушки, зато с сытым пузом лягу», — возразил Войтих. «Бэк, как там, кстати, насчет пожрать?» Бьярный привычно сунул руку в карман. Обнаружил там пустоту. Вспомнил, что мобильник покоится на дне Северного моря. Снова расстроился. На вехонького айфона было жаль». Пришлось смотреть на часы, висевшие над входной дверью в столовую. «Через 10 минут пойду проверю, зажарилось ли». Удовлетворил он любопытство войтиха. Ужин в итоге получился почти семейным. Столы были прямоугольные, так что их было очень удобно составить в одну линию. Противни с мясом, курицей и кускусом не стали ставить на мармиты, а водрузили посередине в компанию к салату заставленным на камбузе соусом сходил Вей, а приборы и тарелки всем передавал Мартин, сидевший ближе всех к шкафам. Потом Бьярны помогли убраться, порывались даже с заготовками подсобить, но тут Бьярны всех с камбуза выгнал, сделав исключение только для Кейси. Правда, тот тоже не готовил, а сидел рядом с иллюминатором и курил. «Как думаешь, с Леушем все в порядке?» — Вполголоса спросил Бьярны. На камбузе всегда что-то гудело или шумело, но он все равно боялся, что в столовой будет слышно, о чем они говорят. «Полагаю, что да». Кейси, кажется, был честен. По крайней мере, Бьярны не расслышал фальши. «Муракису нужно удерживать нас в узде до момента передачи груза». Бьярны решился задать вопрос, не дававший ему покоя с самого обеда. «Как думаешь, яд случайно попал в продукты?» «Не знаю». Кейси не стал переспрашивать, про что именно говорит Бьярна. «Неделю назад я бы сказал, что это не я, а просто нарушение технологии производства, но теперь...» Он пощипал себя за нижнюю губу. «Досадное недоразумение, пищевое отравление. Мураки сыновок, но ну надо же, как удачно, что они не стали бы есть овсянку в тот день, взяли бы на себя разгрузку-погрузку очередной партии оборудования». И пока остальные штурмовали бы гальон, они живенько погрузили бы на платформу не только генераторы и насосы, но и контейнер другой с неким товаром. Если вспомнить, как всем было плохо, то можно было слона по палубе провести, не заметили бы. Согласился с ним Бьярне. Видимо, куш был так велик, что Новак не боялся увольнения из-за массового отравления экипажа и решился на вариант с овсянкой. Бьярный уселся на разделочный стол. Теперь некому было распечь его за это. Но, с другой стороны, не настолько большой раз Новак сообразил, что идет против закона, и решил пойти на попятную. Не зря мне показалось тогда, что один из говоривших был напуган. Вспомнил он давно подслушанный разговор. «Бэк, как насчет сварить какао на ночь?» — крикнул кто-то из парней. «Я обещаю завтра весь день твоего посудомоечного монстра нянчить!» Бьярный переглянулся с Кейси. Тот в ответ пожал плечами, мол, поступай как знаешь. «Завтра я и сам с ней разберусь. А вот сегодня уборка будет на тебе!» Крикнул Бьярный в ответ и соскочил со стола. Где-то в недрах холодильника были замороженные круассаны. Пока будет вариться какао, они как раз успеют дойти в пароконвектомате. Бьярны уже проваливался в сон. Если честно, он не думал, что сможет уснуть, лежа в повалку на картонных коробках. Но когда-то он был уверен, спать стоя невозможно. А вот предыдущей ночью провернул этот трюк играючи. Да еще и пару раз всхрапнул, если верить Кейси. Стоп. Навалившееся было дрема соскочила с Бьярны, как испуганный кот с подоконника. Правому боку было холодно. А там спал Кейси, на правах Боцмана, отвоевавший себе место с краю. Может, по нужде пошел? Бьярный прислушался, пытаясь различить в шуме ветра и волн журчание струи, но не мог. Наверное, просто уснул и откатился в сторону. Бьярный пошарил рядом с собой и обнаружил только чуть теплый картон. Сна как не бывало. Стараясь не шуметь, Бьярный сел, огляделся и только теперь различил голоса. На камбузе кто-то разговаривал. Единственно верным решением было лечь обратно и постараться уснуть. Кейси, наверное, опять курит и болтает с таким же полуночником, как он сам. Но раз уловив голос, Бьярна уже не мог абстрагироваться от него. А когда услышал чье-то приглушенное «не смей», то понял, что пора вмешаться. Обуваться не стал. Возня со шнурками и липучками могла разбудить еще кого-то. Радуясь, что палубные доски плотно пригнаны друг к другу и не скрипят, Бьярне осторожно обошел спальное место и добрался до камбуза. Высокого грузного Андерсона он увидел раньше Кейси. Десман сидел на корточках у открытого иллюминатора, а Андерсон крепко держал его за рукав: Что такое? Спросил Бьярна. Без подсказок авторов и исполнителей мизансцены он не понимал ее суть. Бэк, хоть ты ему скажи! прошипел Андерсон. «Это же чистое безумие!» «Том, ты знаешь, что это единственный способ!» Кейси был убийственно спокоен. «Так ведут себя люди, решившиеся пожертвовать собственной жизнью». У Бьярны в горле стал твердый ком. «Что ты задумал?» спросил он, пока не реагируя на присутствие Андерсона. Сейчас было не до его чувств. «Хочу узнать, ради чего Муракис все это затеял». Тем же тоном ответил Кейси. «Том, если бы ты не тянул время, я уже вернулся бы. Ты уже бултыхался бы в море. Если бы Андерсон мог говорить в полный голос, он бы, наверное, орал или рычал. Кейси, да какая нахрен разница, что там? Запрещенные вещества, неучтенные алмазы, подпольно добытые драгметаллы или серые телефоны. Ничто из этого не стоит твоей жизни. Решиться на обыск в одиночку да — это верная смерть. «Прости, тебя взять не смогу», — мгновенно отбрил Кейси. «Ты в иллюминатор не пролезешь». «Я пролезу», — сказал Бьярне. «Ага, с твоей рукой ты прямо гудини». Теперь тихая ярость Андерсона была направлена на Бьярне. «Она у меня такая с детства, и я давно научился компенсировать ее слабость», — возразил Бьярне. «Том, Кейси прав. Нам нужно знать». В душе звонили колокольчики паники. «Бьярнебек, куда ты лезешь? А помнись, Игра в бравого кока зашла слишком далеко. Пироги, какао, супы и соуса еще куда не шло. Устроить засаду рядом с холодильником-моргом — безумие, конечно, но максимум на три балла из десяти. А вот лазить ночью по кораблю, идущему на полном ходу по открытому морю, тут все сто из десяти». И все равно Бьярнебек собирался идти с Кейси. Просто не мог представить себе, что будет сидеть тут с Андерсоном и ждать. «Вы оба психи, вы это знаете?» Теперь шепот Андерсона сочился ехидством. «Кейси, друг мой, скажи, как вы собираетесь попасть в трюм? Шкаф с ключами находится на мостике, а Муракис не такой идиот, чтобы оставлять его без присмотра». Кейси ухмыльнулся. «Ты забываешь, что я боцман?» «Вот черт, мастер-ключ!» Андерсон хлопнул себя по лбу. «Вот именно!» Кейси широко улыбнулся, и в полумраке камбузы его зубы казались просто ослепительно белыми. «Ну все, я пошел». «Никуда ты не пойдешь один», — пьярно покачал головой. «Том, подержи его, пока я обуюсь. А потом поищи, из чего сделать наши куклы. На случай, если Муракис придет с запоздалой перекличкой». «Я убью вас!» Едва различимый шепот Тандерсона был признаком капитуляции. Пьярный решил, что более явного согласия он не услышит и принялся обуваться. «Вернемся, и обязательно убьешь», — заверил его Кейси. «Кстати, из медать ничего не взять? А как вы туда попадете?» — снова насторожился Андерсон. «Возвращаться через кубрик опасно. Переход с мостика просматривается. А мы до того перехода и не пойдем», — успокоил его Кейси. «Давай, говори, каких лекарств притащить?» «Запомнишь?» — спросил Андерсон. «У меня записать нечем». «В ящике лежит блокнот и ручка», — показал Бьярне. «Но это ни к чему. У меня хорошая память». «Хорошо. Тогда выгребите все системы для внутривенных вливаний, что найдете», — начал перечислять Андерсон.